Глава восьмая Странный и коварный жолуб, в который угодили наши друзья, выходил с противоположной стороны на лужайку, заросшую густой травой. Поэтому приземление и сундука, и уморушки, и Маришки с Иваном Ивановичем оказалось на редкость мягким. Вылетев из жёлоба, они поплюхались один за другим на спасительный травяной ковер и отделались только легким испугом. «Где это мы?» — спросила удивленно Маришка, поднимаясь с колен и оглядываясь по сторонам. «Какой-то лес. Куда мы попали?» «Кажется, в новую историю», — кряхтя произнес Иван Иванович, тоже вставая с четверенек. И ни в какую не в историю, а в муромскую чащу, тут же опровергла уморушка его слова. Но, покрутив головой туда-сюда, она уже не была так сильно уверена в своей правоте. «Вот чудеса!» «Не то муромское чаще, не то, не муромское чаще. Все кругом какое-то не такое. Деревья, кусты, тропки. Водожили, свой лес не узнаю». Оно и неудивительно вздохнул почему-то Гвоздиков. «Город отрывает сельского жителя от его корней». «Ну, я не сельский житель», — гордо заявила уморушка. «Я лесной житель. Меня не очень-то вырвешь». Она снова закрутила головой по сторонам и через минуту радостно вскрикнула Точно! Муромская чаща, вон и плакучие ивы виднеются, значит, там журавлиное озеро. Прикрыв сундук валежникам, Иван Иванович, у и Маришка быстрым шагом направились к озеру. Каково же было удивление у Мурушки, когда она вместо огромной густой ивы плаксы увидела тонкий и жалкий прутик, торчащий из земли у самой воды. Плакса, это ты, что ли?» — робко спросила у Мурушка, склоняясь к прутику. «Вау-ау!» ва! кивнул прутик и вдруг жалобно пискнул. Неня, неня! -ня, -ня чего ня-ня?» удивилась у «Ля-ля-бабай! Ня-ня! Уди-уди!» — запищал прутик еще пронзительней. «Ля-ля-на-нака! Дядя-кака!» Услышав последнее заявление юной капризули, у Мурушка строго поправила ее. «Дядя Нака, ляля, -ля, кака!» После чего отошла от заревевшей плаксы к своим друзьям и сказала, «Идемте отсюда! От этой кайровы мы ничего не добьемся. Одно ясно, мы в Муромской чаще, но, кажется, в другую эпоху», — добавила тихо Маришка. А Гвоздиков по старой учительской привычке подвел итог. «И как вернуться в прежнюю, мы с вами пока не знаем». С чем я вас и поздравляю, мои юные друзья».